За свадебным столом на самом почетном месте сажают новобрачных. Рядом с ними свидетелей, друзей и товарищей. Напротив молодоженов садятся родители, по бокам родственники и близкие. Первый тост произносит обычно отец невесты. Он выражает пожелания счастья и благополучия молодым. Первый танец принадлежит новобрачным. Танцуют только они традиционный вальс или какой-нибудь другой, а затем в танцы включаются родители и все остальные гости. С соседом жить значит дружить. Культурный человек всегда стремится создать в доме, где он живет, атмосферу дружбы и товарищества. Недаром учит русская пословица «С соседом жить значит дружить». Умение учитывать интересы соседа желание пойти ему навстречу и в частности позаботиться о тишине, особенно в поздний час, все это создает нормальную здоровую обстановку в быту. И не случайно все чаще в Москве на фасадах домов появляются лаконичные таблички с надписями «Коллектив жильцов борется за звание дома образцового быта». Организуются соревнования между домами – квартирами за высокую культуру поведения, чистотой порядок, активное участие в общественной жизни. За столом. Уметь красиво есть – тоже искусство. Это тоже одна из сторон культуры поведения – умение вести себя за столом, быть предупредительным в отношении соседей, умел пользоваться столовыми приборами, правильно сидеть, Красиво есть. Правила поведения за столом складывались на протяжении тысячелетий, изменяясь по мере развития общей культуры народов. Ведь современные столовые приборы, ложки, всевозможные вилки для мяса, рыбы, десерта и так далее, специальные ножи для хлеба, мяса, фруктов, сыра и тому подобное, существовали не всегда. Не так давно сложилась и современная форма посуды. которую изготавливают из фарфора, фаянса, стекла и пластмасс. Наиболее древнее происхождение из всех столовых приборов имеет ложка. И наши предки много веков назад делали ее из дерева или костей. Кстати, деревянные и костяные ложки дошли и до наших дней. Нож также очень древний прибор. Однако долгое время во многих странах им имел право пользоваться за столом только глава дома. деливший мясо и хлеб между членами семьи. Вилка сравнительно молодая принадлежность стола. Она получила широкое распространение с 15 века, причем сначала в Италии, двухзубчатой формы, а затем постепенно распространилась во всех странах мира. До этого даже в высшем обществе было принято большинство вторых блюд есть руками или с некоторые ложкой. У многих народов еще в древние времена принятие пищи было связано с определенным ритуалом и совершалось чаще всего коллективно. Эта традиция сохранилась и до сих пор. Например, во многих семьях стремятся, насколько это возможно, хотя бы изредка обедать, завтракать и ужинать в определенный час за одним столом. За общим столом и еда вкусней, говорит русская пословица. К сожалению, специфика нашей работы, ритм жизни диктует свои правила. Праздники, юбилеи, встречи – все это обычно сопровождается трапезой в сочетании с беседой, отдыхом и музыкой. Таким образом, принятие пищи – это не только физиологическая необходимость, но и нечто связанное с духовной жизнью человека. Правила поведения за столом большей частью диктовались непростой условностью – а соображениями удобства и целесообразности, гигиеническими, эстетическими и кулинарными требованиями. Некоторые же правила объясняются просто передаваемой из поколения в поколение традицией, навыком, иногда давно утратившим свой первоначальный смысл. В культурном поведении человека за столом отражается также глубокое уважение к женщинам, детям и старшим. Желание не только самому с комфортом поесть, но и не мешать другим, не стеснять их своими движениями, не портить аппетита своей неаккуратностью. Общепринятые правила поведения за столом прививаются в культурной семье каждому человеку в раннем детстве.